путешествовали довольно весело. Молодой муж оказался весельчаком, хотя кто бы мог подумать. Постепенно, чем дальше, тем больше привыкая к ее обществу, он все более раскрепощался и начинал проявлять свои скрытые таланты. У них оказалось довольно близкое чувство юмора, так что забавляли и смешили их одни и те же вещи. Найдя, возможно, впервые в жизни человека, который мыслит с тобой на одной волне, Вик вошел в раж и шутил практически не переставая. Любую замеченную мелочь или деталь Они рассматривали с точки зрения юмора и искали что-нибудь в этом забавное. Когда в однообразие тоннеля ничего нового не попадалось, они начинали рассказывать смешные случаи из своей жизни. Мина тоже многое рассказывала. Она даже раньше не предполагала, чтобы в ее жизни было столько веселого. Как это обычно и бывает, стоит только одному начать, как тут же вспоминаются случаи из собственной жизни, и пошло-поехало. Благодаря этому путь до развилки они преодолели практически незаметно для себя. На развилке они сделали большую остановку, поизучали карту, обсудили все еще раз и переночевали. «Ну что, Вик», — зловещим голосом сказала Мина, — «здесь известная нам территория заканчивается, и мы вступаем в таинственные и неисследованные подземелья». Вик стоял возле карты и, шагая большим и указательным пальцем, измерял расстояние. «Мина, слушай, я померил, если мы сейчас здесь, то проехать нам нужно еще четыре раза постолька». «Это пустяки. Мы даже не заметили, как сюда добрались», — радостно сказал Вик. «Это если дальше все будет точно так же, как и до этого места. А если нет?» «Уже спокойно и без всякой игры», — сказала Мина. «А что там может быть?» — удивился Вик. «Думаешь, чудовища «Может, просто непроходимые препятствия. Честно говоря, в глубине души мне хочется, чтобы Лиана вдруг показалась вдалеке, едущая нам навстречу, потому что дальше просто не смогла проехать». «Да и чудовища там тоже могут быть. Они живут под землей. Это не сказки. Мы от них все время защищались и заваливали те ходы, откуда они могут прийти», — сказала Мина. «Ты что, боишься?» — лукаво, глядя на нее, спросил Вик. «Кто боится?» — вдруг резко став серьезной, спросила Мина и вытащила меч. «Ну-ка, иди сюда. Пришло время раз и навсегда выяснить, кто у нас в семье главный. Ладно, как скажешь. Защищайся». И Вик, достав свой меч, первый нанес удар. Мина его успешно отбила и бросилась в атаку. Бились они не на силу, а на ловкость, поэтому удары были слабыми, но быстрыми. Такие схватки они устраивали каждый день, а то и не по одному разу. Оба сражались достойно и побеждали по очереди. Явного преимущества ни у кого не было. Сначала Вик расстраивался, что его побеждает девчонка, но потом вдруг вспомнил, что драться на мечах его в детстве учила как раз мама. Это потом уже отец и другие воины взяли его в оборот, и начали тренировать, но основные азы он получил от мамы, которая тоже была воительницей. Да и Минов старалась особо не топтаться на его мужском самолюбии. Говорила, что если бы они сражались по-настоящему, то он бы побеждал за счет физической силы. Ведь от природы он сильнее, потому что парень. Но в душе всегда говорила себе, что это не факт, просто она бы тогда выбрала другую тактику боя. С удивлением она поняла, что это совсем не ложь, а забота о муже. Шокированная этой мыслью, она поглядела на Вика новым взглядом. В этот раз они решили сойтись на ничьей. Да и бой вышел больше дурашливым, чем тренировочным. «Ну что, муженек, пора в путь?» — спросила Мина тяжело душа, убирая меч в ножны. «Как скажешь. Это твое путешествие. Я тебя в нем просто сопровождаю. Так что и командуешь ты. Вот когда поедем в мое, там я буду командовать», — сказал Вик. «Давай не будем делиться на твое-мое и перекладывать ответственность. Давай все будет наше. Мы вместе решили, что поедем, и что делать дальше, решать должны тоже вместе. Вот если окажемся неспособны договориться, вот тогда уже будем думать, что делать, и стоит ли быть нам и вдальше вместе». «Но пока что вроде бы и получается», — сказала Мина. «Хорошо», — с готовностью сказал Вик. «Вместе так вместе, я этому даже рад». «Теперь я буду высказываться по поводу всех наших дальнейших планов наравне с тобой». «Ой, как будто ты до этого молчал», — сказала Мина, подошла к нему и, взяв за грудки правой рукой, притянула к себе и чмокнула в щеку, шепнув при этом «Ты, главное, не переусердствуй». Вик несколько растерялся от такого поворота, а раньше Мина так никогда не делала, но воодушевленно сказал «Значит, мы и принимаем коллективное решение двигаться дальше, правильно я говорю?» И он ей широко улыбнулся. «В целом, правильно. Но звучит как издевательство. Над этим нужно еще поработать. А вообще, ход моих мыслей ты понял верно». Мина тоже улыбнулась, запрыгнула на повозку и уселась на козлах. «Залезай, если не хочешь догонять». И она тронула лошадь. Рыбу заперли в той же клетке, где сидел Руди, когда попал на Левиафан. Но тот, как и предыдущий постоялец, совершенно не расстроился, а даже обрадовался. Когда Сан Саныч спросил его, почему он улыбается, Рыба ответил: Видишь ли, многоуважаемый, я прошел через огонь и воду, и после того, как вы меня обнаружили на своем корабле, события могли развиваться гораздо хуже. Например, меня могли выбросить за борт. Зная ваш коллектив, хотя и не весь, я надеялся, что здесь доминируют другие моральные установки, но риск все равно был. Он есть и сейчас, сказал Сансаныч. Мне не нравится что-то здесь, к тому же у тебя плохая репутация. «Мы не принимаем в команду случайных людей. А ты как раз квинтэссенция случайности. Тебя сюда никто не приглашал. И все же я могу оказаться полезен. Возможно. Когда-нибудь. Этого ведь нельзя исключать», — спросил рыба. «Даже камень может оказаться полезен в той или иной ситуации. Но мы же не тащим на левиафан все увиденные булыжники», — сказал Сансаныч. «Сравнение с камнем не самое худшее. Я бы даже сказал, что оно интеллигентное». «Слышали бы вы, с кем меня сравнивали до вас?» — Рыба улыбнулся. «Зачем ты здесь? Но ведь не случайно же тебя забыли?» — спросил в очередной раз Сансаныч и в очередной раз не получил внятного ответа. «Меня не забыли. Ну, хотя чисто технически папаша в суете забыл про то, что я тоже тут. Но я остался совершенно осознанно и даже не прятался, чтобы не усугублять ситуацию. Но мне нужно быть здесь, по крайней мере сейчас», — сказал Рыба. И говорил он чистую правду. Он не прятался, а все время был среди людей. Сначала он был вместе с папашей, и это не вызывало вообще никаких вопросов. Но потом все к нему то ли привыкли, то ли каждый думал, что он просто не в курсе, почему этот человек до сих пор среди них. Но никто не придал должного значения тому, что он на корабле. Он примелькался, и его перестали замечать. Как оказалось, до поры до времени. На самом деле его обнаружили почти сразу, в первый день. Но разворачиваться и отвозить его обратно уже никто не стал. Проще и правда было выбросить за борт. Сансаныч понимал, что это был тонкий расчет. Да, он мог и не сработать, но сработал. И обнаружили рыбу тогда, когда он сам этого захотел. В этом Сансаныч тоже не сомневался. Получалось, что их развели, а это было неприятно. За неимением хорошего варианта для действий он решил, пока оставить все как есть. Убивать человека очень не хотелось несмотря на плохую репутацию он не был врагом а тоже сражался вместе с его друзьями игорь все подробно про него рассказал сам сансанович хотя и успел с ним познакомиться в долине но составить мнение не успел не до того было да и незачем получалось что он спас лиану игоря и папашу это как ни крути какие бы мотивы у него не были нельзя было сбрасывать со счетов решено было пока что оставить его в клетке С едой проблем не наблюдалось, они очень хорошо пополнили свои запасы. Так что один лишний род погоды не делал. Рыба сидел в клетке один, без соседей. Барсик за время путешествия по территории тюрьмы очень сильно улучшил свою репутацию, а точнее создал новую. Он уже не сидел в клетке, а более-менее спокойно перемещался по кораблю. В некоторое не Никитку просили его не пускать. Но Барсик и сам никуда не лез. Он как будто понимал, что нельзя ходить туда, куда ходит Никитка, а то можно и вновь оказаться в клетке. К приборам и агрегатам Левиафана он не подходил, никакие ручки и рычаги не крутил, да и вообще не проявлял заинтересованности в техническом оснащении лодки. Когда он только начал свободно перемещаться, все за ним приглядывали, чтобы он не натворил бед, но постепенно успокоились и стали доверять. И он это доверие оправдывал. Спустя несколько дней Сансаныч опять назначил общий сбор в кают компании, потому что прошлый был сорван. Всем и так все было известно и понятно, но хотелось обсудить детали коллективом. В этот раз за штурвалом дежурила Вася, да еще рыба сидел в клетке. Остальные собрались в полном составе, совместив приятное с полезным, то есть с ужином. Начал опять Сансаныч, предварительно оглядев на всякий случай помещение, нет ли там опять кого постороннего? Надеюсь, никому не нужно объяснять, куда и зачем мы идем», — сказал он, и все дружно закивали. «Расчетное время, когда нужно будет встретить Лиану, это около месяца. Прошло больше половины от этого времени. Но все равно мы прибудем туда слишком рано. Я с некоторыми товарищами посидел над картами. Мы считали, и так и сяк, но даже за месяц Лиана туда вряд ли доберется. В идеальном варианте, конечно, может, но давненько у нас не было идеальных вариантов» все опять дружно закивали. Мы будем на месте, как она и просила, в оговоренный срок. Даже раньше. Но у нас все равно есть приличный запас времени, и я предлагаю устроить всем небольшой отпуск по сложившейся уже традиции. Найдем небольшой островок, убедимся, что он необитаем, многозначительно сказал Сансаныч, и поваляемся на пляже несколько дней, никуда не торопясь, и ни от кого не убегая, как считаете? Я говорил тебе и повторю для всех, сказал Игорь. Раньше мы отдыхали после завершения определенного этапа и все вместе. Сейчас мы едем за Лианой, и не стоит расслабляться. Только когда соберутся все, можно будет думать об отпуске или хотя бы выходных. Так что я против. Лучше приехать на место пораньше и как следует разведать обстановку. Мы совершенно не представляем, что нас там ждет. Может, дикая природа и все. А может, это место занято какой-нибудь агрессивной общиной. Нам ничего не известно. Я за раннюю разведку. Если кому-то интересно мое мнение, то я против отдыха на острове, внезапно сказал Руди. Я островами свет по горло, но, возможно, это мой личный пунктик. Так что можете не обращать внимания, закончил он и традиционно получил локтем в бок отмашки, как и после большинства своих реплик. Не думаю, что несколько дней отдыха повредят нашим планам, или они. Отдых нам необходим. «Очень хочется лежать на песке и не бояться, что тебя убьют», — раздался из динамика голос Васи, которая слушала происходящее по трансляции. «А мне кажется, что сначала нужно забрать Лиану», — сказала Крис. «Нечестно отдыхать, когда она в опасности». «Но она сама это решила. С нами советоваться даже не стала», — возразила Сюз. «А психологическая разрядка нам нужна. Лиана сама это практиковала, чтобы не бежали все время куда-то, а иногда останавливались и ничего не делали». «Это ее метод, и нужно этому следовать, тем более, что время позволяет». «Я не смогу расслабиться, зная, что она пробирается по катакомбам», — сказала Крис. «Пока группа не собралась, про отдых нужно забыть, тем более, что это не кто-нибудь, а Лиана». «Но не факт, что, встретив ее, мы не вляпаемся в новую историю, и времени на отдых у нас тогда не будет», — сказал вдруг Валера. Крис резко на него посмотрела, слегка судив глаза. «Вот видишь, даже Валера с тобой не согласен», — усмехнулась Сюз. «Стоп, стоп, стоп», — захлопал в ладоши Сан «Давайте без споров и переходов на личности. Оба варианта рабочие и никого не подставляют. Просто нужно выбрать. Давайте проголосуем и сделаем так, как решит большинство. Все голоса считаются, кроме барсика и, естественно, рыбы, которого все равно здесь нет. Мой тоже считается за один, без всяких привилегий. Согласны?» Все начали переглядываться, осмысливая предложение. «Надеюсь, нам не придется голосовать о том, стоит ли выносить этот вопрос на голосование. Решайте скорее», — поторопил Сан Саныч. Все неуверенно закивали, потому что никто не был достаточно убежден, что победит его точка зрения. «Ладно, давайте проголосуем», — сказал Игорь. «И как будет, так будет. Кто за то, чтобы сразу плыть за лианой?» И он первым поднял руку. Вслед за ним руки подняли Руди и Крис, которые уже высказались по этому поводу. А также к ним присоединились Женя и Никитка, которые тоже думали, что отдыхать, пока кто-то в опасности, легкомысленно. «Кто за отпуск?» — сказал Сансаныч и поднял руку. Руку подняли Валера, Сюз и Вася. Вернее, она озвучила свою позицию по трансляции. Было четыре против пики. Все взгляды сошлись на Машке. Если бы она проголосовала против отпуска, то они бы точно от него отказались. Но она этого не сделала, и теперь ее рука должна была зафиксировать ничью. Маша обвела всех виноватым взглядом и робко подняла руку. «Простите», — сказала она, обращаясь к тем, кто был против отпуска. «Я абсолютно с вами согласна, но просто не могу больше. Я очень устала, и если отпуск будет, я бы даже попросила освободить меня от готовки. Простите», — повторила она. «Маша» тебе не за что просить прощения каждый имеет право на свое мнение сказал сансаныч любопытно сказал руди все пары проголосовали по разному как думаете это симптом а вот соплеменники проголосовали одинаково и руди ткнул пальцем в никитку и женю оказалось что он уже осведомлен о биографии обитателей левиафана тем не менее проблема не была решена пять пять резюмировал сансаныч Оказалось, что у нас голосами обладают десять человек. Остается еще барсик и рыба, но у них мы спрашивать не будем. А может и правда спросим у рыбы, сказал Валера, не посвящая его особо в детали. Такая своего рода лотерея. Плохая идея, сказал Сансаныч. Те, кто проиграют, будут обвинять его. Оно может и все равно, но мне почему-то не нравится. Эх, Сансаныч, нужно было тебе брать себе два голоса. «Ты же сейчас у нас капитан, имеешь право», — сказал Руди. «А так остается только монетка. Доверим нашу судьбу слепому случаю?» «Это сойдет за монетку?» — спросил Игорь и поднял в руке металлический кружок. Это было ноу-хау лодочника, которое он оставил на Левиафане. На кухне и в компании было много таких металлических кружков. Они слегка магнитились и прилипали к металлической поверхности стола. Посуда тоже была в основной массе железная и прилипала к этим кружкам сверху. Так что это были своего рода фиксаторы для посуды. Качка на Левиафане обычно не наблюдалась, тем более что основную часть времени он проводил в подводном положении. Но сама идея была очень хороша. Видно было, что человек, который это придумал, знаком с морем не понаслышке. И хотя особой нужды в этих подставках не было, Но все привыкли ими пользоваться и всегда ставили под свою посуду. Игорь поднял маленькую, ту, которую использовали для кружек. С одной стороны была выгравирована ажурная буква «Л», наверное, означавшая имя лодки. Другая сторона была пустой. «Отлично», — сказал Сансаныч. «Пускай, если выпадет «Л», значит, мы отказываемся от отпуска и едем за лианой. А если чистая сторона, то ищем подходящий остров и отдыхаем несколько дней». Вопрос только в том, кто будет кидать. Пускай Барсик кинет, сказал вдруг Никитка. Хоть так поучаствует, он же тоже как-никак член команды. А он поймет, что от него требуется? Скептически спросил Сансаныч. Конечно. Бросать что-то это его основной инстинкт, гордо сказал Никитка. Ну ладно, если никто не возражает. Сансаныч обвел всех вопросительным взглядом. Никто не выразил протеста. Тогда ладно и он протянул Никитке один из кружков. Никитка взял его, сделал движение, как будто подбрасывает кружочек, и протянул Барсику. Тот все время внимательно наблюдал и, видимо, сразу понял, что от него требуется. Но, получив кружочек, на всякий случай еще раз посмотрел на Никитку, как бы убеждаясь, что он все правильно истолковал. Никитка кивнул. Барсик опустил кружочек вниз и аккуратно подбросил к потолку. Тот полетел, вращаясь, до потолка не достал, упал на пол и покатился под стол все бросились смотреть и полезли под столешницу со всех сторон у кого то оказался под рукой фонарик и его лучно щупал прилипший к полу кружочек половина обитателей левиафана облегченно выдохнула